Глава 11. Твоих рук дело. Макар. Я привык, что первые недели с новым человеком – пытка. Не для сотрудника, для меня. Что-нибудь непременно забывается, теряется, путается. Хорошо, если не выливается в денежные потери, а то всякое бывает. В принципе, я к этому готов, и ошибки новичку прощаю. Но с Солнцевой явно что-то не так. Аля, зайди ко мне, говорю я, набрав помощницу по телефону. Сверлю дверь кабинета в ожидание. Как только Аля переступает порог, встаю и иду к ней. Как дела? спрашиваю я. Дела? смотрит на меня своими огромными, как у куклы, глазами. Были хорошо, Макар Сергеевич. Пойдем. Слегка дотрагиваюсь ладонью до ее спины, приглашая пройти к дивану. Идет нерешительно, то и дело на меня косясь. Все ужасно, лепечет Аля. Ты про что? «Ну, про Бориса. Что с ним ужасного?» «Не с ним, что вы! Я имела в виду... Ему не понравился буклет?» Аля притормаживает и прикусывает губу. Весь ее обычный боевой дух испаряется, и на меня смотрит сама беззащитность. «Хм... Скажи-ка, Аля, это правда, что буклет твоих рук дело? Ты действительно все делала сама без участия Клюкова?» «Макар Сергеевич, я... Простите меня, пожалуйста...» Иван болел, а Лера выполняла все так, как я просила. И они ни в чем не виноваты. Это все я. Я одна. Вот как. Значит, одна. Садись. Явно нервничая доходит до дивана. Присаживается. Заваливаюсь рядом. Случайно касаюсь ногой ее голой коленки, выглядывающей из-под белого летнего платья. В тот же момент Аля испуганно отодвигает ноги. Детский сад. Я кое-что решил. Говорю, откидываясь на спинку. Ненароком засматриваюсь цветом Алиных глаз, лазурных, ясных, похожих на озеро Сент-Круа во Франции. Помню, как пялился на водную гладь и поверить не мог, что такой цвет существует в природе. Вот и сейчас так же. «Что?» — нерешительно спрашивает Аля. Опомнившись, отвечаю. «Выписать тебе премию». «Премию?» — ее глаза округляются, а ротик с блестящими губами приоткрывается. «Ты отлично проявила себя в проекте с кодом». И если буклет «Твоя работа», то я могу только поаплодировать». Несколько секунд Аля неверяще на меня смотрит. «Макар Сергеевич!» Радуется, как ребенок, получивший подарок, о котором мечтал. Приятно видеть такой искренней восторг из-за пустяка. «Вы хотите сказать, что Борису понравилось?» Понравилось, мягко сказано. Белолобов вчера впечатлился настолько, что вертел и разглядывал брошюру всю встречу. «Вот тебе и грозный клиент, которому не угодить». И пусть окончательное «да», он пока не сказал, хочет заехать к нам в офис на неделю и в чем-то там удостовериться лично. Все идет к тому, что сделку мы выиграем. Хотя, признаться, морально я готовился к фиаско. Прямо перед встречей Клюков выдал, что на прошлой неделе болел, и над буклетом работала Аля. Отдельно отметил, что его рекомендации моя своенравная помощница проигнорировала. Собственное вино Клюков не отрицал, да вот только после его признания у меня осталось единственное желание — открутить засранцу голову прямо на месте. Хватило же ума так рисковать проектом и переложить задачу на новичка. Борис был глубоко впечатлен, так что ты отлично поработала. Молодец. «Елочки-палочки, так это же прекрасно!» — радостно верещит Аля. «То есть я хотела сказать... ужасно!» Ее лицо в тот же миг меняется и становится по-детски расстроенным. «Я ведь наврала вам, Макар Сергеевич. Я толком ничего и не сделала. Буклет целиком и полностью заслуга Леры Дамич. Так что премию надо выписывать не мне. Ей!» «Дамич?» «Именно. Может, сейчас выяснится, что и Иван участвовал?» Аля потупляет взор. «Иван болел?» «Все-таки болел», свой висок, размышляя. «Ну окей». Будет премия твоей дамич. Аля оживает и удовлетворенно кивает. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы такой... Понимающий. Вам обеим будет. Аля продолжает кивать на автомате, а потом застывает. Обеим? Премия? Ну а как иначе? Аля смотрит на меня, как котенок, гипнотизируя космическими зрачками. А потом совершает нечто из ряда вон выходящее обхватывает руками мою шею, стирая расстояние между нами. «Вы самый замечательный, Макар Сергеевич!» В нос забивается сладковатый фруктовый запах, исходящий то ли от ее волос, то ли от кожи. И мысли устремляются совсем не в ту сторону. «Ой, простите, простите меня, пожалуйста!» Растерянно отодвигается, отнимая приятное тепло. «Я что-то забылась! Не испачкала вас?» поглаживает мою грудь, стирая невидимое пятно. «Все в порядке, — говорю я» прочищаю горло и добавляю. я рад, что ты довольна». «О, вы даже не представляете, как! Даже сильнее, чем неделю назад!» «Опять покатишься с горки», пытаясь разрядить обстановку я. «А что?» — смеется, обнажая ровные белые зубы. «Это может стать моим праздничным ритуалом». Сам не замечаю, как растекаюсь в улыбке. Я не прочь на это посмотреть. «Но еще не хватало, Макар Сергеевич! А вдруг у меня платье задерется?» «Да...» Думать перед тем, как сказать, не её конёк. Разумеется, сразу представляю себе Алю с задранным платьем. Чёрт!» Разыгравшуюся фантазию прерывает скрипнувшая дверь и просунувшаяся в кабинет голова Егора. «Можно?» Аля вмиг подбирается, натягивая дежурную улыбку. Красивую, но совсем не такую, что демонстрировала мне минуту назад. «Заходи!» нехотя разрешаю я, отгоняя мысли о полуголой помощнице. Егор широко распахивает дверь и с довольной физиономией сообщает. «Макар, хочу тебе кое-кого представить, хотя вы уже и знакомы». Друг галантно пропускает вперед стройную высокую брюнетку, о которой прожужжал мне все уши. «Новая ассистентка нашего отдела продаж, Виктория Адамова». Невольно поворачиваюсь к Али, и вижу, как улыбка ракеты слетают с ее губ, а на лицо наползает мрачная унылая тень. «Здравствуйте, Макар Сергеевич!» раздается приторный высокий голос. «Я так рада снова вас видеть!»